Идиот в реальности, да, черт возьми, я туп, как утюг как сибирский валенок. В противном случае я никогда не женился бы на дочери такого опасного человека, не попался бы в сети Лоры, а я ведь дурак, на самом деле ее люблю, которое расставили для меня ушлые бандиты, связанные как с властными структурами, вспомнив о Фармсибе, так и с исполнительными организациями, подумая о тех, кто мог устроить такой сброс воды из Обского моря. Странно, что я еще жив. Наталья позвала к столу, недовольным таким тоном. Можно подумать, я виноват в ее проблемах. После завтрака я решил передохнуть и проспал еще почти полтора часа. Пробудившись, понял, что чувствую себя совершенно нормально. Потом Наталье позвонила какая-то баба. Я передал ей трубку, а сам пошел на балкон курить. Звонок этот почему-то привел Наталью в состояние радостного, если не сказать, злорадного возбуждения. Она вдруг куда-то засобиралась, по ее словам, к подруге. «Ладно, пусть лясы поточат им, бабам, это не менее важно, чем нам, мужикам, выпивка». Проводив супругу и, полушутя, полусерьезно велев ей «не баловать», я сел на телефон и позвонил Гене. Гена начал с того, что сведения о пернатых получены. Я не сразу врубился, но потом выяснилось, что речь идет об Айсте и Орлане. Магазин действительно был открыт всего 20 дней назад, а что касается коллег моего друга из того агентства, то он весьма удивил меня. Но не тем, что ему кое-кто чисто по-человечески порекомендовал не копать. И не тем, что он не внял. И лишь только поэтому я теперь мог знать, что охранное агентство «Орлан» с потрохами, включая потроха его тогдашнего директора Башатова, принадлежало не кому-нибудь, а господину Виктору Рябцеву, известному также как «Боцман». «Сейчас этого агентства не существует, причем как раз примерно с тех времен, когда... усек...» «Пока я ошалело переваривал услышанное, гено сообщил, что до сих пор не нашел никаких документально подтвержденных сведений о краже в квартире Ларисы Плоткиной» а под конец снова посоветовал мне, если еще есть такая возможность, перестать лезть в опасные игры и залечь на дно. Увы, у меня такой возможности не было, но я, тем не менее, поблагодарил Каледина и положил трубку. Итак, опять Орлан и его директор Кирсан Башатов, который, как получается, крышевался у моего тестя. Я помнил о том, что покойный директор фармсиба заключил договор на личную охрану с Орланом. Уж не значит ли это, что подчиненный Башатова, грохнувший директора, сделал это с согласия или даже по указанию господина Рябцева? Предположение было сделать нетрудно. Боцман действительно мог угробить строптивого директора за вознаграждение от фармацевтических магнатов, рассчитывавшихся бешеными деньгами за несуществующие поставки от корвета. А устранение поручить телохранителям из своего карманного агентства «Орлан», которое, если я правильно понял Гену, приказало долго жить сразу же после вынужденной смены руководства фармсиба. Теперь мне еще понятнее стали мотивы, согласно которым боцман был вынужден хранить эти бумаги, не имея возможности их уничтожить. Потому что если информация попадет в чужие руки или будет уничтожена, Рябцеву конец. И ему такой же конец, если с документами ознакомятся лишние люди. Правда, Боцман не только утонет сам, но и потащит за собой многих влиятельных людей. Ай да Каледин! Стыдно признаться, но я однажды вдруг даже подумал, а что, если и Гена как-то связан со всей этой...